Передохнув после обеда, уговариваю Лару прогуляться со мной непосредственно на то место, где под снегом скрыт Аркаим. Конечно, компанию с разрешения генерал-полковника составляют напарники. Чем ближе к первому кольцу, тем выше напряжённость магического поля. Друзья, как вы себя чувствуете? Отлично, настроение высший класс. Лара делится наблюдением. словно силы прибавляются и кажется будто выходит солнце а я ощущаю себя так словно вернулся после долгих странствий домой настолько комфортно душе и телу снимаю очки все свои Ахмед сразу с тревогой замечает Искандер у тебя глаза горят это нормально командир Тут такая мощь разлита, не передать словами. Пройдя то место, где стояла внешняя стена, направляемся к внутренней. Завтра прибудут отряды, с утра приступят к расчистке площадок. Сергей Дмитриевич говорил, что каждое место, где встанет человек, отмечено выходом энергии. Киваю. Да, милая. Словно столбы света, идущие прямо из земли. Красиво. Не то слово. Внутреннее кольцо защищено прямо-таки частоколом лучей. Спокойно преодолеваю, оглядываюсь на спутников. И они проходят без затруднений, только чистые искры душ засветились ярче. Овальная площадка в центре древнего города представлял собой один сплошной луч здесь более 4000 лет назад совершали обряды великие предки русских арий кстати учитывая сколько вокруг энергии друзья держитесь за ножны сам беру рукоять кинжаста сосредотачиваясь и кручу время назад столетия мелькнули секундами И вот вокруг нас целый неповреждённый город. Весна. Во алтаре группа людей. Мужчины в штанах, в поясованных рубахах на выпуск. Женщины в длинных сарафанах, на ногах у всех лёгкие сапожки. Одежда чистая, украшена красивым орнаментом. Да и люди выглядят хорошо, загорелые, румяные, спортивного сложения. Красивые русские лица. Широкоплечий седой мужчина, воздел к небу руки, что-то произнёс на распев. Внезапно, словно ощутив наши взгляды, остановился. Он точно чувствует. Внимательный взор прошёлся по горизонту, поднялся вверх. Сквозь тысячелетия мы смотрим друг другу в глаза. Болх улыбнулся, по-доброму кивнул приветствуя Здравы будьте, потомки. Звучный, уверенный голос зазвучал прямо в наших головах. Рады мы, что не уходим без весно, что не сгинет в веках кровь наша и возродится город Риха. Держайте, потомки, верен путь ваш. Теперь он обращатся только ко мне. Будь твёрд, воин, правий. Крепок душой и чист сердцем. Не надо больше тревожить прошлое, тебя ждёт будущее. Понимаю. Прощаемся, и я разрываю связь. Напоследок волхв отправил мне картинку-образ по правильной расстановке людей для инициации. Лара и друзья. Это сины настолько, что нет слов. Забрасываю меч за спину, вдыбаюсь. Вот такие у нас с вами были предки, другие. Ахмед берёт себя в руки первым. Сколько же лет-то назад они жили? Как далеко ты соединил время, Искандер? 4.500, командир. 4.000. Лара качает головой. отвечаю на её мысли. Смерти нет, милая. Добрятая новые тела, люди идут по жизни, по извеченному пути из яви в правь. Уже вечером перед сном она долго смотрит мне в глаза, воин правий. Увидев нарастающую тень горя, привычно стремлюсь оградить её душу. Бодюствовала, отрицательно покачала красивой головой. Не надо, Саша, я сильная, я переживу. Не хочу, чтобы ты страдала, милая. Помнишь, ты говорил, за всё надо платить. За нашу любовь это достойная цена. Я самая счастливая женщина на земле, даже когда ты уйдёшь, Я всё равно останусь самой счастливой, потому что в моей жизни было всё это, потому что был ты. Утром 31 декабря мы все вместе наблюдаем за высадкой десанта с двух Ил-76. В сером небе цепочками раскрываются купола парашютов. Ветер стих, самым ничего не затрудняет приземление. Происходит и выборской техники. Наши бронированные силы пополнятся боевыми машинами десанта. Вариант защиты от удара с воздуха тоже предусмотрен. Расчёты ЗРК уже заняли огневые позиции. Всё сделано для безопасного проведения операции. Привычно просчитываю варианты, сверяя их со своими возможностями. Нет. Даже ракетный ядерный удар не поможет Ворогу. Да, люди погибнут, но останется жаждущий мести, потерявший человеческий облик, переживший в совершенно состоянии альфа с финистом в руках. И неизвестно, что будет для зольтянских друзей хуже. Вступающие по спутниковому каналу новости. наводят на однозначную мысль: Америка сошла с ума. Вспыхнувшее под Рождество погромы массовые акции неповиновения, народные волнения имеют под собой чёткую экономическую основу. Отменён welfare. Пособие по безработице, точнее, узаконенная государством зарплата для дармоедов. Политика затягивания поясов не предусматривала дали потокания не желающему трудиться человеческому мусору а скопилось его на той стороне земли с избытком вот и долбят артиллерия и авиация по нигритевским кварталам большого яблока